Франция ⁇ 966 год. Аббатство Мон-Сен-Мишель. Добраться к морскому аббатству на автомобиле можно только во время отлива по построенной в 1879 году 6-километровой дамбе, которая протянулась из берега. Природное явление ⁇ приливы и отливы ⁇ учли монахи Бенедиктинцы в 966 году когда на неприступной скале, высевшейся в море, решили возвести свое святилище. Однако, по преданию, идея сооружения аббатства принадлежала не им, а Архангелу Михаилу. Сам островок небольшой, в окружности всего 900 метров, а вот его острая макушка поднялась над уровнем моря почти на 90 метров. Готовая естественная крепость. Со всех сторон вода, Подобраться противнику незамеченным невозможно. В седьмом веке в прибрежных кротах селились гонимые последователи христианской религии – отшельники Они с интересом посматривали на удивительную скалу в море и в период отливов не раз пробирались к ней. Но ничего на ней не возводили. Опасались, что во время приливов не сумеют вернуться обратно на берег. Дело в том, что море два раза в сутки отступает – Вода уходит на 15-20 километров, и дно полностью обнажается. Но двигаться по нему небезопасно, можно утонуть в иле. В восьмом веке, как сообщает предание, архангел Михаил, особо почитаемый во Франции, явился во сне местному епископу Оберту Авранжскому и приказал на скале монт так в средневековье назывался остров, возвести часовинку в его честь. Сказал И исчез. епископ не послушался посланника Всевышнего. Тогда разгневанный архангел Михаил явился к нему во второй раз и снова повторил свое приказание. При этом здорово стукнул епископа по голове. Тому не оставалось ничего другого, как покориться святому. И на каменном острове монахи-бенедиктинцы возвели часовенку и посвятили ее архангелу Михаилу. Больше епископа никто не тревожил. Со временем часовенка обросла крепостными стенами. Вокруг появились первые жилые постройки. В XII веке на самой вершине скалы начали возводить аббатскую обитель с главным собором, который украсила высокая башня с острым шпилем. И остров преобразился. Принял силуэт неприступного средневекового замка. Под зданием аббатства братья вырыло подземные крипты моления, в которых проводились богослужения. Самое древнее носит название «Наш собор под землей». Там есть хоры, амвон, служебные помещения. Есть и рыцарский зал. Со временем здание аббатства получило название Ланервей Чудо. Оно и в самом деле удивительно. Во всем его облике заметны черты готического стиля крутые крыши, узкие окна-бойницы, на нижних этажах островерхие цветные витражные стекла. Во дворе аббатства ряд колонн поддерживают стрельчатые арки. В годы Столетней войны, которая велась между Англией и Францией с 1337 по 1453 год, в замковом городе скрывались рыцари, совершавшие набеги на лагеря англичан. Три попытки англичан взять Сен-Мишель с моря оказались неудачными. Строительные работы на острове продолжались вплоть до XVI века. И бывший монтомб переименованный в мон сен мишель стал настоящей неприступной крепостью, точнее замковым городом, единственная крутая улица которого ведет к крепостным стенам аббатства. Вдоль нее и пристроились жилые каменные домишки, Постепенно аббатство стало центром паломничества христиан. Судьба Мон-Сен-Мишеля круто изменилась в эпоху Французской революции, когда в 1792 году его превратили в остров заточения преступников. Тюрьму закрыли только в 1863 году, и остров вместе с аббатством объявили национальным достоянием Франции. Чуть позднее на шпиле главного собора на высоте 155 метров появилась весом в полтонну позолоченная фигура святого архангела Михаила, и паломничество к аббатству возобновилось. Дважды в год, в период весеннего и осеннего равноденствия, мон сен мишель где сегодня проживает 80 человек, становится настоящим островом. Тогда мощные приливы закрывают даже дамбу, и автомобильное сообщение прекращается. Но проходит несколько часов, и вода снова отступает. С 1979 года аббатство внесено ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества и стало одним из самых протягательных туристических центров Франции.